По крайней мере, последние пять дней, и по лабиринту поднялись вместе. Хоть и одышка мучила всю дорогу, и живот пришлось поджимать в узких расщелинах, но ведь нигде не застрял. Да Хэдди сама страдала от одышки, даже больше, чем он. Дважды просила остановиться передохнуть. Белия дипломатично не упомянул ее частые перекуры. «Но я верю, что ты себя отлично чувствуешь», — сказала она. «Это замечательно». «Но замечательно было бы еще и к врачу сходи «Ты уже более полутора лет у него не проверялся. Уверена, что доктор Холстон по тебе соскучился». «А я думаю, он сам всего лишь мелкий наркоман». «Мелкий что?» «Ничего». «Билли, — говорю, — тебе невозможно потерять двадцать фунтов за две недели благодаря лишь утренней зарядке. Я не болен. Ну, тогда можешь просто посмеяться над моей мнительностью». Остаток пути до фейр ехали молча. халлику хотелось обнять ее, сказать «Да, конечно же, он так и сделает, как она советует» но помешала странная до абсурдности мысль, абсурдная, но исключительно тревожная. Друзья мои, а может быть у современных цыган появился новый вид проклятия? Как вы смотрите на такую возможность? Прежде они превращали нас в оборотня, называли демона, чтобы среди ночи он вам башку оторвал. И все в таком духе. Но времена меняются, не так ли? Что если этот старик прикоснулся ко мне, чтобы наслать на меня рак? Она, права, ни с того, ни с сего, так в весе не теряет. Такая потеря предвестница чего-то очень нехорошего, вроде шахтерской канарейки, которая внезапно помирает в клетке. Рак легких, белокровия, меланома. Безумная идея, но из головы никак не выходила, что если он прикоснулся ко мне и наслал на меня рак. Линда приветствовала их поцелуями и к их обойденному изумлению вытащила из духовки великолепную пиццу с грибами. Обслуживала их на бумажных тарелочках, на которых Нарисовала большого любителя этого блюда, их кота Гарфилда. Спросила, как прошел их второй медовый месяц. И прежде чем они успели раскрыть рты чтобы рассказать ей о своем путешествии, она закричала «Ой, кстати, чуть не забыла!» И в течение всего обеда пересказала им содержание сериала ужасов. Естественно, ей самой это было куда интереснее, чем родителям, но Халик его супруга пытались «Выслушать с обниманием! Еще бы! Столько новостей за неделю!» Убегая, Линда звонко чмокнула Халлика в щеку. «Пока! Худоба!» Халик понаблюдал в окно, как она оседлала велосипед и помчалась по улице с развивающимся хвостом. Потом повернулся к Хэдди с потрясенным видом. «Короче, — сказала она, — «Ты намерен меня выслушать?» «Ты ей сказала?» «Подговорила я сказать мне такое?» «Женский задвор, так сказать?» «Ничего подобного». Он внимательно посмотрел ей в лицо и устало кивнул. «Ладно, верю». Хэдди решительно погнала его в ванную, где он в итоге разделся до нога, повязав только полотенце вокруг поясницы. У него вдруг возникло сильное ощущение дежавю, дислокации времени. Чувство того, что все это он уже когда-то пережил и видел. она была до тошноты острым. Абсолютная копия того момента, когда он вот так стоял на весах с полотенцем вокруг поясницы. Не хватало только запаха яичницы с ветчиной, доносившейся снизу. Все остальное было точным повторением. Нет, не точным. Одна вещь не совпадала. Тогда он вытянул шею, наклонился, чтобы через собственное брюхо разглядеть цифры на весах. Теперь ему наклоняться было не нужно. Весы показывали 229